Глава 19 Лорд Тегран обещал, что меня ожидают головокружительные встречи и сюрпризы, однако в коридоре башни оказалось пусто. Никто не дежурил возле моих дверей. Так что я направилась к Натали. Интуиция подсказывала, что к ней переселили мою соседку по комнате. Натали осталась в одиночестве после убийства Аманды Антер. Я увидела ее со спины, хрупкую фигурку, сидящую у зеркала но как только наши взгляды встретились в отражении, почувствовала, что пол подо мной покачнулся. «Делия!» Громкий девичий вскрик сопровождался звучным плюх. Это я шлепнулась в объятья невесть откуда взявшегося кресла. Мягкого такого, обитого тёмно-зелёным бархатом. Бред. Вот точно. Зря я встала с кровати. Надо было отлежаться. А так вскочила до осмотра целителями. И теперь у меня галлюцинации. Кресло подо мной заворочалось, помогая устроиться поудобнее. Я ощупала подлокотники. Нет, я точно сошла с ума. Делия, как ты себя чувствуешь? Аманда. Живая Аманда Антер нависла надо мной и теперь пыталась сложить трясущиеся пальцы в аркане общей диагностики. Мизинец слишком оттопыриваешь, пролепетала я. Девушка перевела взгляд на свои руки и от чего то рассмеялась. Ты жива? Как это возможно? Это все хронель. Зарождение источника силы всегда сопровождается чудом. В этот раз повезло мне. Второй шанс, который я намерена использовать с умом. Делия, я была такой дрянью. Настойчивый стук в дверь прервал самобичевание Аманды Антер. Когда же в комнату вошел незнакомец, я инстинктивно вжалась в мягкую обивку. А Аманда вдруг присела в глубоком реверансе, да так и замерла. Чужак казался огромным, высокий, широкоплечий и закованный в черную броню. Но больше всего меня напугал огромный меч за его спиной. Я не представляла, что бывает оружие таких размеров. Это ж какую силу надо иметь, чтобы им махать? Лорд Шелотар испуганно пискнула я. Лорд Эгран упоминал что проклятие изменило владельцев замка. Но я и не подозревала, что паладин мрака настолько усох, когда превратился в магистра лойера. «Не претендую», — насмешливо бросили мне. «Лорд Льен, главнокомандующий Объединенных войск Темного Альянса. Адепт Кантер, вы уже можете подняться». «Мой лорд, я не ожидала вас увидеть так быстро. Я вам писала, но мне говорили». Мужчина поморщился и остановил Аманду взмахом руки. «Ближе к делу. Мой отец. Когда я смогу его увидеть?» «Все зависит от показаний этой юной леди». Незнакомец повернул голову, и мое нутро инстинктивно сжалось от предчувствия опасности. Занятное сочетание крови для рода горных ламей. Дар исцеления, талант заклинательницы. Хм, вот оно что. Добровольная передача дара. Адептка Мейбус, вы знали, что ваша прабабушка отжала изрядный кусок силы у мага смерти? «Нет» и до сих пор не заметили, что мертвые к вам льнут не менее активно, чем живые? Заметила? Это плохо? В следующем году у вас добавится пара-тройка дополнительных предметов. Надеюсь, леди Шилотар с пониманием отнесется к присутствию на территории ее замка, практикующего мага смерти. Губы мужчины сложились в усмешке, как если бы он задумал осознанную пакость. Да ведь это она и была. Леди Шилотар — светлая эльфийка. Думаю, она будет против. Тогда придется получить разрешение у ее супруга». Весело и в то же время жестко объявил мужчина. «Итак, леди Мейбус, нам потребуется ваша помощь. На магистра Мэлора было совершено нападение с применением запретной магии. Он обвинил в подлой атаке лорда Антера. Но вот не задача В это же время последний вроде как находился на территории Академии, накрытый непроницаемым магическим барьером». «Ваши наставники были одурманены тьмой. Вы единственная, кто может подтвердить или опровергнуть присутствие лорда Антера. Так что же вы скажете, леди Мейбус?» Лорд Антер напал на Куратора Меллора, узнав о гибели дочери. Он справедливо считал Мэллора виновным в ее смерти, потому что именно Куратор отправил ее в дом Черной Ведьмы. «Но сейчас Аманда была жива и с мольбой смотрела на меня. И в этой Аманде не было прежней стервозности». Она казалась мягче, душевнее и отчаянно нуждалась в моей помощи. «Я видела лорда Антера в Академии», — прохрипела я. В горле неожиданно встал сухой ком, ложь далась с огромным трудом. Я сжалась вся в ожидании реакции лорда Льена. «Хорошо. Леди Антер, главнокомандующий, вытащил из пространственного кармана свиток. Думаю, вам будет вдвойне приятно доставить в темную стражу распоряжение», о снятии всех обвинений с лорда Антера. Вы можете идти прямо сейчас. Мой лорд. Аманда приняла свиток, низко поклонилась и, бросив благодарный взгляд в мою сторону, покинула комнату. Я и лорд Альен остались одни. Я уже окончательно пришла в себя и осознала, с кем меня столкнула судьба. С легендарным высшим демоном, стоявшим у истоков темного альянса. Именно под его командованием Империя Нортшер объединилась с королевством Азрот и совместными усилиями заставила темных эльфов вести себя скромнее. Я солгала демону, вырвавшемуся из самой бездны. «Я солгала», — еле слышно прошептала я, и сжалась в ожидании неминуемой расплаты. «Знаю». Я приоткрыла один глаз, не в силах поверить услышанному. «Вы знаете...» «Мне было интересно посмотреть, как вы поступите с извечной соперницей. Что касается лорда Антера, так или иначе он получит своё наказание. Всего хорошего, леди Мейбус». И лорд Ильяна исчез в чёрном пламени открывшегося портала. С его уходом комната словно увеличилась в размерах, да и дышать мне стало намного легче. Но только я поднялась с кресла, как дверь в комнату распахнулась, впуская одногруппницей. Первое изумление сменилось девичьими возгласами, а потом было море смеха, слез и искренней радости, что мы пережили этот отбор. Мы были рады, что замок Шалатар получил второе рождение, а хранель вернул былую силу. Никто и не заметил, когда в нашей комнате появилось блюдо с пирожными и заварник, но мы все помнили, что от даров хранителя отказываться не принято, и дружеские посиделки сделались еще приятнее. Когда же я вернулась к себе в комнату, то обнаружила на постели белоснежную розу и записку. «Вернусь завтра утром. Берегите себя. С любовью, лорд Гарретт Гран Тортон». Крамер Тортон. Итак, она сбежала. Лорд Ильен мерил чеканным шагом крошечную камеру, расположенную в подвале тюрьмы темной стражи Шелотара. Здесь содержали особо опасных преступников перед отправкой в столицу. «Что вы хотите? Провинция?» Эдриан Саттер развел руками. Охранные заклинания на этих стенах обновлялись год назад. Именно таков график обновления тюремных охранных заклинаний сурово отчеканил главнокомандующий. Никогда не интересовался. Невозмутимо объявил черный маг и вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая, а какого кхара от нас хотят? Лорд Льен вызвал нас обоих, едва стало известно, что шалатарская ведьма, притворявшаяся Антером и едва не угробившая Академию и всех находящихся в ней, исчезла из камеры. И теперь смотрел так, словно мы имели отношение к этой пропаже. «Итак, ты утверждаешь, что не представляешь, куда подевалась ведьма», с обманчивой мягкой интонацией произнес лорд Льен. «И не знаешь происхождения этого подноги Эдриана Саттера, Упал сжёванный кусок пергамента. Чёрный маг брезгливо ковырнул его носком сапога и широко улыбнулся. У кого-то из детей тьмы непомерный аппетит. «Ты ходишь по грани, Сатар?» В ракочущем голосе высшего демона отчётливо прозвучало предупреждение. Слетевшие из катушек чёрные маги уничтожались, на них охотились, как на бешеных зверей. «Я вызвал Эдриана Сатара в шелотар, зная, что тот не будет колебаться, если ситуация выйдет из-под контроля, не станет терять время на обращение в Совет Тёмных. Но Сатар должен был уничтожить Источник и прервать отбор, а не выпивать шалотарскую ведьму. Когда имеешь дело с Сатаром, никогда не знаешь, что получишь в результате. Гений импровизации, мать его. Моя тьма на службе Тёмного Альянса. Сегодня, сейчас и до последней капли крови. Эдриан Саттер произнёс положенные слова клятвы, но его вид был далёк от смирения. От него несло самодовольством, умноженным на самоуверенность. Эдриан Саттер выпил чёрную ведьму и ни капли не раскаивался. Более того, он был уверен, что прекрасно замёл следы. Лорд Ильена таскал лишь пустую оболочку, бесполезную даже в руках некроманта. «Обуздай свою тьму, Саттер, или она подчинит тебя». «Мне будет жаль, если императору придется искать нового черного мага». Главнокомандующий повернулся ко мне. «Ваша невеста очаровательно С удовольствием приму приглашение на свадьбу». И главнокомандующий темного альянса исчез в столбе черного пламени. А вот оболочка черной ведьмы осталась. Я смотрел на нее и не мог представить, что этот скукоженный ошметок кожи – все, что осталось от женщины, которую я собственноручно поместил в камеру. Дружище, если продолжишь на нее пялиться, тебя скоро стошнит. Я направил крошечный фаер в пол, обратил останки в пепел и только тогда посмотрел на Сатора. Он настолько мастерски играл иллюзиями, что я порой забывала о его основном даре. Надеюсь, оно того стоило? Не сомневайся. Ведьмы и ее тайны ушли в небытие. В этот раз в голосе Сатора не было и намека на самолюбование. Лишь усталость воина, которому уже не свернуть с избранного пути. Как и тайна неопознанного эльфа, ты не выдал меня. Сатор снова широко улыбался. Минутная слабость миновала, и он был готов снова посылать весь мир к Кхару под хвост. Благодарности не дождешься. Ты сделал это не ради меня, а для спокойствия малышки Мейбус. Возразить нечего. Кхаров Сатор был абсолютно прав. Это утро началось для меня с громкого шуршания оберточной бумаги и тонкого цветочного аромата духов. И если с источником звука всё было ясно, то незнакомый запах настораживал. Я повернула голову и встретилась с пронзительно-синими глазами светловолосой красавицы. Ректор Сойер. Я приподнялась на локтях. «Прошу прощения, леди шалотар. Сон как рукой сняло. «Нет». Лорд Игран упоминал, что светлая леди разделила проклятие своего супруга, чтобы ослабить воздействие темных чар, и это изменило ее внешность. Но я и помыслить не могла, что перемена окажется настолько разительной. Передо мной сидела вечно юная светлая эльфийка и улыбалась, и от доброты ее взгляда, от мудрости и понимания, сквозящих в ее глазах, перехватывала дыхание. Нет, светлая остроухость здесь была ни при чем». Просто леди Шалатар относилась к своим воспитанницам как к детям, которых у нее не было. Шустро, свесив ноги с края постели, пригладила волосы и сложила руки на коленях. Сердце гулко забилось в ожидании первой фразы «Светлой леди». От нее сейчас зависело так много, ведь наша академия располагалась в ее доме. «Мне будет приятно, если я останусь для своих учениц ректором Сойер». «Так значит, все будет по-прежнему?» Нашу академию не перенесут? Мир слишком изменился с той поры, когда я стала леди Шалатар. Мне кажется, я нашла свое призвание и хочу, чтобы этот замок и в дальнейшем открывал свои двери для талантливых девушек с даром исцеления. А ваш супруг, он не против? Он же паладин мрака на службе Темного Альянса. Удивительно. Даже утратив себя и став магистром-лойером, он нашел способ вернуться на границу. Лорд Шалатар намерен ввести в состав учащихся магов, желающих избрать путь военных целителей. Разумеется, это направление он намерен курировать лично. Неожиданный выбор для паладина мрака. Громкий грохот из недр шкафа заставил вздрогнуть нас обеих. Дверца приоткрылась, и наружу посыпались коробки со сладостями. Следом выпорхнули цветочные феи. Крылатые обжоры зависли перед леди Шалатар и виновато потупили глазки. «Полагаю, что на сегодня конфет достаточно», — мягко заметила она. Феи энергично закивали, метнулись к моему столу и оставили свои дары, завернутые в обертку от конфеты. «Так значит, это правда. Цветочные феи делились с вами пыльцой, из которой потом удалось приготовить противоядие. Это все таланты заклинательницы. Он помогает найти общий язык с теми, кто не владеет речью. Слышала, что это не единственный ваш талант». В словах Светлой Леди не было и тени упрёка, но внутри всё сжалось. Не стоит стыдиться своего дара. Талант, отмеренный вам мраком, должен найти достойное применение. Иными словами, от общения с нежитью мне не отвертеться. Ничего. Смогла же я найти подход к малышу? Малыш всё знал. Чёрный Грифон почувствовал своего прежнего хозяина. Не удивлюсь, если выяснится, что именно Грифон принёс магистра лоэра в шалотарь а потом они на пару с хранителем делали все, чтобы разрушить проклятие. Хранель. Оконные створки распахнулись, и в комнату ворвался теплый ветер. Он ласково коснулся моего лица, поиграл растрепанными волосами, а потом мягко, но настойчиво подтолкнул в спину. «Кое-кто устал ждать, когда же вы, адепт Камейбус, спуститесь к источнику», со смехом перевела леди Шлотар. «Не успела я встать на ноги, как ветер закружил меня, превращая мятое платье в роскошный белоснежный наряд, достойной эльфийской принцессы. Я бросила взгляд в зеркало, очарованное собственным преображением, осторожно коснулась тончайшего кружева, а потом смущенно поинтересовалась у ректора. «А ничего не перепутал?» «Нет-нет, это платье точно ваше», — с улыбкой подтвердила леди Шалатар. «Будет жаль, если такая красота испачкается по пути к источнику». И словно в ответ на ее замечание посреди комнаты открылся портал, в глубине которого виднелась мраморная чаша, наполненная белоснежным туманом. Хронель действительно стал сильнее. Прежде он никогда не создавал порталы внутри Академии. Я ступила в сияющее марево со священным трепетом. А на выходе попала в самые желанные объятья на свете. Узнавание было мгновенным. Огонь, живущий во мне, Пробудился и радостно взметнулся навстречу пламени лорда Играна. Тепло его рук, жар взгляда и мягкое потрескивание пламени, отделившего нас от всего мира. Теперь я смогу отыскать своего мужчину в толпе даже с закрытыми глазами. Наши губы на мгновение соприкоснулись в поцелуи, а потом лорд Игран с заметным сожалением отстранился. Пламя опало и ушло под землю, но мне сделалось только жарче потому что теперь меня рассматривали с таким восхищением, что сердце подскочило в груди и билось где-то в районе горла. «Вы сказали, что вернетесь утром». И сдержал слово. Однако хранитель привел меня к источнику и... «Дэлия, вы прекрасны». «Спасибо. Это все платье». Я разгладила на бедрах юбку. На ладонь длиннее, чем те, что я привыкла носить. Она переходила в роскошный струящийся шлейф. Не представляю, как буду в нём выбираться из пещеры. На моих руках, — серьёзно пообещал лорд Эгран. Источник позади него вспыхнул ярче, превратившись в слепящий столб света. Он коснулся свода пещеры, и на том, словно на ночном небе, зажглись сотни крошечных звёздочек. Точно заворожённая, я шагнула к мраморной чаше бассейна и вздрогнула, ощутив пальцы лорда Эграна на своей ладони. «Все в порядке?» «Да, конечно», — с натянутой улыбкой произнес он. Лорд Эгран не доверял светлому источнику и хотел меня защитить. Когда же мы приблизились к чаше, на ее поверхности появился белоснежный цветок, в сердцевине которого поблескивали два золотых кольца. «Это...» — мой голос сорвался, язык буквально прирос к небу. «Несколько неожиданно. Не находишь хронель?» Хотя источник плескался у наших ног, лорд Эгран все же задрал голову вверх. Мягкая мелодия, подозрительно напоминающая свадебную песню эльфов, намекала, что хранитель настроен очень серьезно. «Хм, здесь и сейчас, без свадебного пира и толпы назойливых гостей, только мы, Делия». Лорд Эгран широко улыбнулся. «А медовый месяц проведем в горах, в окружении двадцати огров. И обещаю, если кто-то станет нам докучать, Я сломаю ему ногу, чтобы ты смогла попрактиковаться в сласть. «Мама нас убьёт», – прошептала я, хорошо представляя реакцию леди Мейбус. «Тогда меняем планы», – невозмутимо объявили мне. «Здесь и сейчас. А когда вернёмся, я сделаю приятное своей тёще. Кстати, организация свадьбы целиком на ней, ведь это лето мы проведём в Карагатских горах». «Идеально», – еле слышно прошептала я. Свет в пещере сделался приглушённее. Глаза лорда Играна поблескивали в полумраке. Когда он взял меня за руку, я уловила лёгкий шелест, а, опустив взгляд, обнаружила под ногами песок. Хранитель позволил жениху перенести в шалотар песок великой пустыни. Вот теперь идеально. Лорд Игран надел мне на палец кольцо и по пещере разнёсся его спокойный и глубокий голос. Перед лицом света и мрака я называю эту женщину своей и призываю великую пустыню в свидетели. Леди Делия Мейбус. клянусь любить тебя, оберегать и защищать до своего последнего вздоха. Я не помнила, как взяла кольцо с белоснежного лепестка, очнулась лишь, когда с моих губ сорвалась клятва признания. Перед лицом света и мрака я называю этого мужчину своим и призываю светлый источник шалотаров свидетеля. «Лорд Гаррет Крамер и Гран Тортон, клянусь любить вас, заботиться и согревать любовью наш дом». Налетевший невесть, откуда жаркий ветер, мазнул по лицу, а в воздухе отчетливо запахло солнцем и терпким ароматом раскалённого песка. Пустыня услышала наши клятвы, а под сводами пещеры снова полилась сельфийская мелодия. Но я сумела услышать едва различимый шёпот. «Идеально!»